Часть 3. Еще несколько идей было предложено и отклонено. Собрание шло как никогда плохо. Кто-то поднял вопрос использования веревки и альпинистского снаряжения, чтобы заштурмовать крепость. Но другой человек отклонил его, заявив, что скорость крепости делает такое невозможным. Кто-то предложил построить баррикаду выше разрушителя, но уже возражал администратор, же сказав, что разрушитель обойдет препятствие с легкостью развернется и уничтожит город. И вной в зале воцарилась тишина. Магия была неэффективна. При попытке приблизиться к тебя растоптали бы, а воздушные атаки просто сбивались. Атаки самой крепости были довольно быстры, как и сама скорость. А теперь он понял, что не зря аквыемигумин хотели сбежать. Может быть, расстроенный ходом собрания Тейлор, который сидел с ним, сказал: "Каза, а ты же смышлённый. Может, у тебя есть хорошая идея?" Вот он меня и озадачил. Бесполезно спрашивать меня об этом. Единственный способ, о котором я мог подумать, чтобы Мегумен взорвала его на расстоянии. Но вот незадача. Заклинание неэффективно против барьера. Барьер, из-за которого магия бесполезна. Хм. Я повернул голову и посмотрел на Акву, которая сидела рядом со мной. Она рисовала на столе водой из своего бокала, чтобы убить время. Эй, Аква. Вис сказала, что с твоей силой ты могла бы прорваться через барьер двух-трёх генералов короля демонов Верна, а в случае разрушителя крепости. Ого! Это что такое? Мы взгляд, пригляв в произведение Аква на столе. Это однозначно можно было назвать шедевр. Рисунок прекрасной багейнии, играющей с цветком в руке. На. Да, она так сказала. Но я этого раньше никогда не пробовала. Никакой гарантии, что я действительно смогу сломать барьер. А. Стой, стой. Ты сможешь рисовать на А. Зачем ты его уничтожила? Человеopis. Я закончила, поэтому и стёрла. Сейчас снова буду рисовать. Пока мы болтали об этом, администратор закричала. "Есть ли у кого-нибудь способ сломать барьер?" Эти слова привели к тому, что мы с Акво оказались в центре внимания авантюристов. Я поспешно замахал руками, мол, нет, я просто подумаю, что это может сработать, но он сказал, что гарантий нет. Но, слышав мои панические объяснения, весь зал погрузился в тишину. "А в любом случае, не могли бы вы попробовать? Если такое сработает, то то мы сможем атаковать с помощью магии." Низкоуровневые заклинания, конечно, будут бесполезны против подобной мобильной крепости, но все авантюристы в этом городе новички. Может, магов-то не хватит? Огненная мощьина. Но... Администраторша снова забеспокоилась, а гильдия всё так же молчала в ожидании. В этот момент некоторый авантюрист отметил: "Разве нет никого с достаточно большой силой? Есть же одначок, ну, вроде После таких слов гильдия опять погрузилась в шум. А, точно, у которой с башкой проблемы. А, да, точок на той девчонка. Хей, хватит. Вы на меня намекаете. Если да, называйте нормально. Если нет, я покажу вам, насколько очкнутая. И видишь, томякин встала с посохом в руке, все авантюристы отвели глаза. Белди, известный как генерал армии короля демонов, причинил довольно много неприятностей. Он назвал Мегумен чокнутой девчонкой с клана Алых Магов, после чего все авантюрисы начали ее так звать. Мегумен от злости начала даже уже краснеть, но все смотрели на нее с ожиданием. Ах. Даже с моим заклинанием взрыва я, возможно, не смогу прикончить его за раз. Она пробормотала это и села. Вот так вот. Значит, нужен был еще один человек. Будь у них еще один человек с мощными заклинаниями, они бы, возможно... Пока такая атмосфера витала в гильдии, кто-то вдруг открыл дверь. Извините, я опоздала. Я хозяйка магазина магических предметов вис. Технически я тоже авантюрист вис. Ластоп, позвольте мне помочь. Той, кто ворвался в гильдию, оказалась Виз, которая была одета в фартук поверх черной одежды. Кажется, ее прерывали посреди работы. В своей одежде она выглядела как девушка, которая пришла помочь в распределении продовольствия гуманитарной помощи. Но когда авантюристы увидели Виз... О, это же хозяйка магазина! Бедная хозяйка. Хозяйка магазина, спасибо! Спасибо! «Спасибо обо мне за заботу! Хозяйка магазина здесь! Мы точно победим! Ура! Мы победим!» Мгновенно разразились аплодисменты. Я знал, что Вис Лич, конечно, но... Почему авантюристы кричали, мы обязательно победим. Эй, псс, Тейлор, а чем такая Вис знаменитая? Она популярна, Тейлор? Не называю её поша устабедной хозяйкой, это довольно печально. Её дела действительно так плохи. А ты разве не знаешь? Элис сама на деле известная волшебница, она была могущественным архимагом на какое-то время. Она потом пошла в отставку. И вот открыла магазинчик в этом городе. Бизнес у Элис не очень хорошо идёт. Поэтому большинство авентилистов в этом городе новички и дорогие магические снаряжения себе не позволяют. Да, я бы шли лучше открыла магазин в столице, но нам мне нужно сражаться с могущественными врагами, поскольку и с меня, слав дорогие зелья мы тоже не имеем. Понимаете, все приходят в магазин просто посмотреть на красивую хозяйку магазина, но ничего не покупают. Раз уже они ходят посмотреть только на неё, должны, возможно, для приличия что-нибудь купить. Да. Как-то грустно звучит. Пока мы говорили на Вис, обрушилась волна аплодисментов авантюристов. Все обещали купить у нее что-нибудь, но уже в следующий раз. В то время как администраторша пригласила ее сесть, Вис кивнула о людям вокруг нее и села в центре. Как только Вис села, авантюристы в ожидании посмотрели на администраторшу, которая проводила эту конференцию. Администраторша высказала надежду на всех в гильдии. «Давайте продолжим наше стратегическое совещание с хозяйкой магазина!» Поскольку хозяйка магазина только что пришла, я подведу промежуточные итоги. Во-первых, архижрец Аквасан попробует развеять барьер разрушителя. Потом чё... Потом Мегумин-сан использует о нём заклинание взрыва. Пока план такой. Услышав это, Вес положила свой палец на подбородок и задумалась. Ох хочет запцелиться, так ли на нём взрывы в ноги у разрешителя по, по четыре ноги с каждой стороны. Так что мы с Мегаменсом возьмём по по одной стороне пойдёт. Если мы уничтожим ноги в мобильной крепости, я думаю, её можно будет как раз-то пострел победить. Администратор Шакив, ну, соглашаясь с предложением Увис. Как ожидалось от Лича, она даже может использовать взрывы. Правильно? Взорвав ноги Разрушитель больше не будет мобильной крепостью, а город разрушен не будет. И еще опасность представляли големы на корпусе, но было, скажем так, бесполезно думать о них. В принципе, с ними мы могли и так справиться. Как только разрушитель будет обездрежен, мы могли бы просто следить за ними, и все. Мегумен может использовать взрыв на нем каждый день и тем самым медленно уничтожать. Что касается руководителя, который контролирует разрушителя, если его каждый день взрывать, он не выдержит и сам выйдет, чтобы сдаваться. Вот и все. После этого мы разработали план сражения с идеей виз в качестве основы. Но в качестве меры предосторожности, даже если это и будет неэффективно, мы по-прежнему планируем установить ловушки перед баррикадой перед городом, а потом будь как будет. Итак, наш план. Атакуем ноги заклинания взрыва, после этого, когда барьер будет разрушен, в случае, если ноги будут не полностью разрушены, все авантюристы с передовой возьмут оружие, вроде боевых молотов, и будут все вместе добивать его. Будем готовы атаковать ноги как можно сильнее. Пожалуйста, постарайтесь. Исследователь, который создал разрушителя, вероятнее всего еще в крепости, так что, возможно, он тоже что-либо сможет предпринять. Кто противопоставить этому всему, гильдия подготовила для лучников стрелы с привязанными к ним верёвками. Все, кто оснащён лёгкой броней, пожалуйста, будьте готовы вторгаться в крепость. Администратор, ше возглавляющая совещание, заверила план сражения и выдала каждому инструкции.